Глава 26. Юля. Просушивая феном волосы, я смотрела на себя в зеркало и будто не узнавала собственное лицо. Понятно, что год из моей памяти выпал не сам собой, но дело было в другом. Оно словно светилось изнутри, поражая свежестью даже меня. А я ведь смотрю на него каждый день. «Ты не утонула?» – раздалось с той стороны двери. «Выхожу». Растрепала волосы, заправила банный халат и потянулась к ручке. Игнат стоял, рассматривая меня с повышенным интересом. В глазах плясали похотливые чертики, а на лице полуулыбка. «Тебе идет мой халат!» Потянул за пояс, плотно прижимая к телу, ни миллиметра не оставляя между нами. «Больше ничего не было!» Уперлась руками о его плечи. «Я и полотенце твое взяла!» «Из своего ничего не захватило ведь?» Поставила ему в укор. Об этом я не подумал. Нахмурился, затем обернулся в открытый проем ванной. «Напомни вечером, заедем за твоими вещами». «Я и сама могу». Отстранилась, не желая провоцировать на очередные сексуальные подвиги. «Лучше держать дистанцию. Секс – это, конечно, хорошо, но у меня своих проблем валом». «Исключено». Подтолкнул меня к кровати, а сам направился в сторону выхода. «Одевайся и спускайся вниз. Съездим, позавтракаем». Я прикусила язык, лишь бы не ляпнуть ничего лишнего. «Терпение, Юль, терпение!» Засмотрелась на его широченные плечи и застыла. Сглотнула вязкую слюну и быстро скинула халат. Тело обдало холодом. Я быстро надела на себя имеющуюся одежду и поспешила следом. Открыла дверь. Я остановилась на пороге. Солнце было в зените и ярко слепило глаза. Я прикрыла их рукой, и лишь потом глаза начали привыкать к свету. Впереди показался светящийся силуэт мужчины. И только проморгавшись, поняла, что это Игнат стоял у машины и о чем-то говорил по телефону, периодически глядя на наручные часы. «Садись», — открыл мне дверь, не отвлекаясь от разговора. Я удивилась его галантности. и внутри разлилось тепло. Казалось, что щеки заолили от прилива крови, а сама я была почти готова потерять голову. Глубоко вдохнула и попыталась выкинуть непрошенные мысли. «Фургон со спецами не забудь!» — приказал кому-то и бросил телефон на приборную панель. Мы ехали по городу неспешно, в салоне играла негромкая музыка, но я была как на иголках и все время поглядывала на мужской профиль. «Нравлюсь!» Не поворачивая головы, одним словом вогнал меня в краску. «Ты красив!» – честно признала неоспоримый факт. «Наслаждайся!» – самодовольно усмехнулся, повернулся ко мне и добавил. «Пока ты моя!» Не понять намека мог только глупец. «А я твоя?» – задала провокационный вопрос и ожидала ответа с каким-то предвкушением. «Давай проясним, красота!» – цепко ухватил мой взгляд. «Ты моя женщина. Будешь жить со мной, спать со мной, подчиняться моим правилам и, когда нужно, приказам». Приказом? Внутри меня поднялась волна протеста. Он посмотрел на меня внимательно, затем добавил «просьбам». Скрипя сердцем, словно выдавил из себя. «Очень важным просьбам, Юля, которые обязательно нужно исполнять». «Посмотрим». Я поджала губы, не понимая, зачем продолжаю ему дерзить. Ощущала себя первоклашкой, которая пытается привлечь таким способом внимание главного красавчика школы. «Жаль, что ты забыла главный урок», – блеснул зубами Игнат, а затем сверкнул в мою сторону лукавым взглядом. «Ничего, вечером наверстаем, красота. Ты поймешь, что своего мужчину нужно беспрекословно слушаться. Иначе...» «Иначе...» Непроизвольно сжала бедра, будто тело не подчинялось мне, а действовало машинально. Последует наказание. И на этой ноте заглушил мотор. Кафе на удивление было обычным. Ничего помпезного. Мы сели у окна, и я удивилась тому, что такой, как он, посещает заведения обычных смертных. Как обычно, принеси. И официантка просто кивнула. Две порции. Я окончательно убедилась, что он здесь, завсегдатый. Не стала спорить и решила положиться на его выбор. «Здесь вкусно готовят», – ответил на мой невысказанный вопрос и прижал мою руку к столу своей пятерней. От офиса недалеко, удобно. Мягкие поглаживания шершавых пальцев возбуждали мою нервную систему, и я не стала убирать ладонь. И все же насчет вещей. Решила поднять эту тему снова. но удостоилась только скептически приподнятой брови. «Я подслушала твой разговор. У тебя вечером важные дела. Так может, я сама домой съезжу? Риту попрошу со мной сходить?» «Нет». Присек мою попытку, но вдруг застыл. «Риту? Кто такая?» Интерес его сначала вызвал во мне неприятное чувство, но я убеждала себя, что это не ревность. «Подруга моя, с детства». Я вдруг растерялась, когда словила взгляд девицы, сидящей от нас за несколько столиков поодаль. Она сидела наискосок от нас, и мне показалось, что глаза ее сузились при виде наших сцепленных рук, а затем посмотрели на меня. Меня бросила возноб, и я прервала речь. «Что случилось?» Напрягся вдруг Игнат и проследил за моим взглядом. Девушка приосанилась от его внимания. и походкой от бедра направилась в нашу сторону. У нее была фигура песочные часы, длинные гладкие светлые волосы. Яркая алая помада привлекала внимание к пухлым губам, а голубые глаза по-дьявольски прожигали мужчину порочным взглядом. Лицо мое от злости и напряжения начало пылать, но я могла лишь беспомощно наблюдать за ее приближением. «Игнат, дорогой!» наклонилась она, целуя его в щеку. «Давно не виделись!» Пальцем тут же нагло вытерла след от своей помады. Я была уверена, что все это был спектакль для одного зрителя. Словно говорила мне, «Смотри, кому он принадлежит!» И я смотрела, не предпринимая никаких попыток. Откинулась на стул и смотрела, что же предпримет Игнат. Поставила себе зарубку. «Пусть это будет проверкой. Раз хочет считать меня своей, пусть будет добр соответствовать!» «Мари!» – кивнул он и к моему удовольствию схватил салфетку и яростно растер красную печать на щеке. «Знаешь же, терпеть не могу, когда ты так делаешь!» «Не обижайся на старую подругу!» Понизила тембр голоса, от чего хрипотца стало более заметно. «Лучше познакомь меня со своей... М -м коллегой!» Я еле сдерживала смех. Но когатки ревности продолжали царапать мне душу. «Зови меня, Мари, детка!» Обманчиво-ласково поздоровалась со мной, при этом лицо заострилось, выдавая хищную натуру. «Я невеста Игната!» И тут время для меня замерло. Посмотрела в шоке на мужчину, но увидела лишь его направленный раздраженный взгляд на эту руковую красотку. Меня затопила горечь, и я еле сдержалась, чтобы не закричать. «Бывшая невеста!» Грозно поправляет ее мужчина, и я облегченно выдыхаю. Только сейчас заметила, что все это время не дышала. Но незнакомка не обращает на его слова никакого внимания. С интересом наблюдает за мной. «Это твоя новая игрушка? Вместо снежаны?» Сверкнула белоснежными острыми зубами стерва ори. Я наклонила голову на бок и снова посмотрела на Игната. Желваки на его челюсти и грозный взгляд могли бы любого ввести в ступор и состояние ужаса, но женщину это не трогало. Насколько же они близки, раз она так спокойно реагирует на его гнев? «Ты переходишь границы, Мария!» Мужчина встает, нависая над ней. Но она лишь закатывает глаза. и встает так, чтобы внушительная грудь предстала аккурат перед его глазами, кладет свои загребущие лапы на его грудь и мурлычет. «Ну что ты? Не дашь мне поиграться? Раньше Снежану ты для меня не жалел!» Царапает ногтем его шею, раздражая меня своей фамильярностью. «Это мне больше нравится. В моем вкусе!» Я не ощущала, что владею Игнатом, что он принадлежит мне. и как вести себя в такой ситуации не представляла. «Напомнить тебе, что это была главная причина, по которой мы расстались». Схватил ее за запястье и оттолкнул от себя. «Все так развлекаются!» Закатила глаза и надула губы, кося на меня одним глазом. «Ты слишком консервативен!» «Скажи об этом своим родителям!» Усмехнулся уже по-доброму успокоившийся Игнат. «И убавь уже свои обороты. Скоро шило в мешке не утаишь». «Скучный ты!» Вцепилась в меня своим хищным взглядом она и снова глянула на мужчину. «Как наиграешься, мне отдай! Я непривередливая, ты же знаешь! Ну, бывай!» И подсокала своими каблуками на свое место. Ее там уже ждал блондин, который с интересом наблюдал за нашей компанией. И цок от ее шпилек на батом бился у меня в голове. Чило, что-то еще будет, И от этого меня неприятно морозило. Не хочешь мне ничего объяснить. После долгого молчания я не выдержала и спросила: « Нечего рассказывать, пожал плечами. Договорной брак, не сошлись характерами, вот и все. Она русская. Скептически посмотрела на него, представляя в голове внеземную любовь и страсти. «По моему имени и по мне не скажешь, что я не русский», сверкнул своими дьявольскими глазами. «Севиев – фамилия моего отца. Он наполовину татарин, наполовину русский. Мать же в девичестве Галаева». «Из тех самых Галаевых?» В шоке отклонилась, не смогла сдержать удивление. Фамилия была на слуху. Одно из самых влиятельных семейств в стране. Я сглотнула и отвела взгляд. Я думала, они женятся только на своих, а уж дочерей. Это было для меня загадкой. В первый раз слышала такое. О, улыбнулся Игнат. Это был Мизальянс. Скандал жуткий. Но матушка у меня и сама с железными яйцами. Посмотрел бы я на тех. кто мог ей помешать выйти замуж за моего отца. Я слушала его с затаённым удовольствием. Мне казалось, что я вошла в круг его доверенных лиц. Не стал бы такой мужчина пускать кого попало в свою личную жизнь, а уж в дела семьи посвящать и подавно. «А что насчет религии?» Спросила осторожно, чувствуя под собой трескающийся лед. Он не ответил, ждал, когда официантка разгрузит и расставит еду. И только когда она отошла на приличное расстояние, обратил на меня внимание. «Я не религиозен, если ты об этом». Хмыкнул и приступил к пище. Родители, конечно, более верующие. «Помари, не скажешь, что она мусульманка». С сомнением покосилась на ее короткую юбку. «А с чего ей быть такой?» Посмотрел на меня с недоумением, а потом понятливо кивнул. «Она русская». «Ты правильно заметила, но это был чистый бизнес. Ее отец владеет ювелирной сетью, лакомый кусочек». «И вам разрешили разорвать договоренности?» «Мне все никак кусок в горло не лез». «Не забивай свою голову ерундой!» Отмахнулся от меня, как от назойливой мухи, и рассердился. «Ты мало ешь, надо тебя к врачу сводить». «Просто я не голодна». Вяло ковыряла вилкой в тарелке. Под его тяжелым взглядом пришлось заработать приборами и на силу впихнуть в себя пищу. А после мы не разговаривали. Ехали к дому молча. А там нас уже поджидал черный джип. «Давно не виделись, кукла!» — окатил меня плутавским взглядом черных глаз Шамиль. Он расположился сзади. И думать, стоит ли пересесть назад, мне не пришлось. Мелочи приятно. Я ощутила себя чуть ли не женой. «Юлия! Не кукла!» Повернулась, ловя его темный взор. «Юлия!» Повторила для особо глупых. «Дерзишь? За Игнатом теперь стоишь, да?» Злости в его голосе на удивление не было. «Хватит!» Прекратил нашу перепалку Игнат, но схватил при этом меня за руку. Уверенно, собственнически. «Спецы уже там!» Ждут только нас. «Думаешь, не подстава?» Выразил сомнение Шамиль. Чуйка молчит. Вряд ли это дело рук Соловьева. Покачал головой мужчина. «Саид что-то скрывает от нас. Думаю, по его душу аварию подстроили». У меня заколотилось сердце. Чувствовала, что и меня ситуация это касается. Но удивление полиция меня не трогала. Никого из стражей правопорядка я после больницы так и не увидела. Была уверена, это дело рук сидящего рядом мужчины. Мы подъехали к какому-то кладбищу. Вокруг ни души, сплошная глушь. Сидишь в машине, никуда не выходишь. Приказал Игнат и отстегнул ремень, настороженно оглядываясь по сторонам. Мужчины вышли из машины, пикнула сигнализация. Я не успела опомниться, как их и след простыл. Я зябко поежилась и обхватила себя руками. Где-то раздалось карканье ворона, шелест листьев и тишина. И вдруг сзади раздался щелчок, будто открылась задняя дверь. Я уже накрутила себя до предела. Пульс подскочил, так что обернулась я почти ничего перед собой не видя. «Не ори!» – шикнул на меня Шамиль, водружая свою пятую точку на сиденье. «Ты напугал меня!» Со злостью прошипела, пытаясь унять колотящееся сердце. «Кто ж знал, что ты такая впечатлительная!» Сыронизировал и отгородился от меня телефоном. Я отвернулась и замолчала. Не было сил ни разговаривать, ни наезжать. Мы сидели в полной тишине очень долго. По моим ощущениям, прошло пару часов. Мобильник разрядился, так что занять себя уже было нечем. Но вот тело меня начинало подводить. «Чего ты там ерзаешь?» Вдруг подал голос мужчина. Ответила неопределенно, не желая вдаваться в подробности. «Не мычи! Я тут за старшего!» Цепанул меня за плечо и заставил на себя посмотреть. «Отвечай, когда спрашиваю!» Я вынужденно повернулась и поджала от негодования губы. «Туалет хочу!» Процедила и сбросила его ладонь. Делиться интимными подробностями вообще не горело желанием. Это, в конце концов, неприлично. Но я была уже настолько уставшей и взбудораженной, что было на все плевать. Так бы сразу и сказала. «Чего мнешься, как девица?» Говорил грубо и прикрас, что меня порядком смущало. «Недалеко можешь отойти». «С ума сошел!» Повернулась и взорвалась с негодованием. «Здесь? Ни за что!» «Тогда терпи». Пожал плечами и потерял ко мне всякий интерес. И тут хлопнула дверца со стороны водителя. Я облегченно выдохнула, когда внутрь сел Игнат. «Значит, едем домой». «Все путем?» Спросил Шамиль. «Да, данные не липо. Отозвался мужчина, и мы бесшумно выехали. «Гони давай, брат». Подал голос, сидящий сзади снова. «Пока конфуза не случилось». Я затаила дыхание и покраснела. «Боже, что за мужик!» Посмотрела на него, как мне казалось грозно. Он поднял руки ладонями наружу и замолчал. Но улыбнулся лукаво, словно ему нравилось меня поддразнивать. Мой дикарь посмотрел на нас подозрительно, прищурив при этом глаза, но ничего не сказал. Какое-то время за нами ехал фургон, но затем повернул направо на каком-то повороте. «Так». Взглянул на часы Игната, затем на меня. «Сейчас к тебе. Собирай документы и все самое важное. Вещи оставь, они тебе не понадобятся». «А...» Только хотела возмутиться, но не успела. «Доставай ноутбук». Посмотрел в зеркало заднего вида на брата, предупредительно сжав мои пальцы. «А вот теперь повеселимся». Раззадорился мужчина сзади, разминая пальцы и шею. Словно готов вступить в бой. Спрашивать подробности не стала. Оставила это на потом, когда останемся наедине. Мы подъехали к моему дому, и к нам тут же подскочил охранник. «Иди в дом, долго не задерживайся!» Разблокировал дверь с моей стороны и кивнул мне. Как бы сильно ни хотела я остаться и послушать, о чем они будут говорить, но весомой причины, чтобы влезть, не нашла. Вынужденно ретировалась. Ощущала себя под конвоем, пока сзади мне чуть ли не в шею дышал сопровождающий. И вещи собирала с такой скоростью, что бросала их просто кучей в чемодан, не заботясь об их сохранности. Но когда вышла, сопровождаемая молчаливым подчиненным, увидела мужчин уже курящих у машины. «Черт, опоздала!»